Глава 41. Караван двигался медленно, кем шёл с ним вплоть до границы. Хатуса сидела на повозке без движения, как каменное изваяние. Когда он окликнул её на месте трагедии, она не оказала никакого сопротивления. Слуги, прибежавшие гасить пожар, видели, как она тащила в огонь трупы Чичи и Данеса. На Мемфис обрушился мощный ливень, быстро погасивший пламя и смывший следы крови с рук хетской царевны. Преступница не ответила ни на один вопрос визиря, который был так потрясен, что его голос дрожал. Когда он рассказал все Рамсесу, тот приказал подготовить тела к погребению и захоронить в стороне, подальше от некрополя, без соблюдения ритуала. Зло, исходящее от этих людей, вернулось и сразило их рукой Хаттусы. С согласия визиря фараон принял решение отослать царевну в ее страну, Весть об освобождении, которого она так желала, не вызвала у неё никаких эмоций. Поверженная с пустым взглядом, Хатуса уже перенеслась в другие миры, никому кроме неё недоступные. В официальном документе, переданном кемам хетскому вельможе, говорилось о неизлечимой болезни царевны, по причине которой ей необходимо вернуться в родную семью. Честь иноземного монарха не пострадала, и мир между двумя странами Оплачены столь высокой ценой, не омрачили никакие дипломатические трения. Под бдительным присмотром по Заира рабочие перекопали развалины дома Денэса, но улов был не богатый. Все находки Рамсес осмотрел лично. Со стороны казалось, будто таким образом царь выражает уважение к трагически погибшему судовладельцу и химику, тогда как на самом деле он тщетно пытался отыскать следы завещания богов, украденного из великой пирамиды. Разочарование было жестоким. Из заговорщиков в живых больше нет никого. Я не знаю, ваше величество, кого вы ещё подозреваете. Я считал Днеса главным среди них. Он пытался использовать полководца Ашера и царевну Хатусу для того, чтобы установить связи с определенными землями. Видимо, он предполагал, придя к власти, сменить политику, завязать новые торговые связи пожертвовать высоким духом Египта ради низменных целей, какие опасные и пагубные планы. Его супруга была с ним заодно? Нет, ваше величество, она даже не поняла, что муж пытался её уничтожить. Её спасли слуги. Сейчас она покинула Мемфис и живёт у своих родителей на севере дельты. Лекари, которые её осматривали, полагают, что она повредилась в уме. Не она, не Денес не были людьми способными реально претендовать на высшую власть. Предположим, что судовладелец действительно держал завещание у себя дома, в этом случае оно неизбежно должно было сгореть. И если никто не сможет предъявить его на празднике обновления, ни вы, ни ваши враги, тогда что же с ним стало? Слабая надежда всё же оставалась в качестве визиря Ты соберёшь всю элиту страны и объяснишь ей ситуацию, затем обратишься к народу. Что касается меня, то я объявлю эру обновления и представлю обновлённые завещания богов. Не исключено, что я потерплю неудачу, потому что это дело долгое и трудное, но по крайней мере силам зла власть захватить не удастся. Лучше бы ты оказался прав, Позаир, в том, что главным заговорщиком был Денес. Каждый вечер ласточки танцевали в небе над садом, где после тяжёлого рабочего дня отдыхали Пазаир и Нефред. Оглашая воздух резкими радостными криками, они стремительно проносились в воздухе, вычерчивая причудливые петли и зигзаги на фоне голубого зимнего неба. Визирь был простужен, он задыхался от насморка, дыхание было затруднено, ему срочно понадобилась помощь старшего лекаря. С моим слабым здоровьем не следовало бы соглашаться на пост визиря. Твоё здоровье подарок богов, возразил Нефред. Оно вынуждает тебя больше думать, а не кидаться тупо как баран на любое препятствие. А силы твои оно никак не связывает. Мне кажется, тебя что-то беспокоит. Через неделю я должна представить совету практикующих лекарей свои соображения о мерах по улучшению здоровья населения. Кое-что им наверняка не понравится, но я считаю эти действия необходимыми. Так что предстоит серьезное столкновение. Смельчак и проказница заключили перемирие. Пес спал у ног хозяина, а зеленая обезьянка под стулом хозяйки. Дату праздника обновления огласили по всей стране, — размышлял Пазаир. Во время ближайшего разлива Рамсес Великий должен возродиться. С тех пор, как исчезли Денес и Чичи, не проявился ли еще кто-нибудь из заговорщиков? — Нет. Значит, завещание сгорело. Скорее всего. Но ты тем не менее сомневаешься. Хранить в доме столь ценный документ, на мой взгляд, неумно. Правда, Денес был так самоуверен, что считал себя неуязвимым. А что с суди? Суд прошёл в рамках закона, придраться не к чему. И что же делать? Законного выхода из этой ситуации я не вижу. Если ты хочешь организовать ему побег, то должен действовать наверняка. Ты как будто читаешь мои мысли. Только на этот раз кем мне помогать не станет. Если Визирь будет участвовать в подобных делах, тень падёт и на Рамсеса, и на всю страну. И всё же, сути мой друг, а мы поклялись помогать друг другу в любой ситуации. Давай подумаем вместе. А пока хотя бы дай ему знать, что ты о нём помнишь. Впереди многодневный путь, а у неё лишь один бурдьюк воды и несколько сушёных рыбин на пропитание. Она одна и безвожна. Шансов выжить у пантеры не было. Египетские стражники оставили её на левийской границе, приказав возвращаться на родину и больше никогда не ступать на землю фараонов. В противном случае её ждёт суровое наказание. В лучшем случае её подберёт шайка грабителей бедуинов, изнасилует и будет держать у себя, пока у неё не появятся первые морщины. Светловолосая левейка повернулась к своей родной стране спиной. Никогда она не покинет пути. Путешествие от северо-запада дельты до нубийской крепости, где томился её любовник, будет бесконечным и очень опасным. Ей придётся идти незаметными тропами, где-то находить еду и питье, ускользать от бродячих разбойников, но госпожа Топини не выйдет победительницей из их заучного поединка. «Солдат Сути?» — на вопрос офицера молодой человек ответил молчанием. «Один год исправительной службы в моей крепости. Судьи сделали тебе прекрасный подарок, мой мальчик. Ты должен быть достойным его. На колени». Всути не отрываясь смотрел ему в глаза. Ты крепкий орешек. Мне это нравится. Как тебе это местечко, говоривший окинув взглядом окрестности: дикие берега нила, пустыня, сожжённые солнцем холмы, небо ослепительной голубизны, пеликан занятый ловлей рыбы, крокодил отдыхающий на скалистом берегу. Чару имеет свою прелесть, но ваше присутствие оскорбляет эти места. А ты ещё и шутник, оказывается. И богатенький папочка есть. Вы даже не представляете размеров моего богатства. Я потрясён, и это только начало. На колене. Когда говоришь с командиром этой крепости, надо быть вежливым. Солдаты ударили сути в спину, он упал лицом вниз. Ну вот уже лучше. Ты приехал сюда не прохлаждаться, мой мальчик. С завтрашнего дня будешь выходить в караул на самый опасный из наших постов и без оружия, естественно. Если тебя атакует какое-нибудь нубийское племя, мы будем предупреждены благодаря тебе. Они так хорошо умеют пытать, что крики их жертв слышны издалека. Оставленный по Заиру, навсегда разделённый с пантерой, забытый всеми, Сути не мог рассчитывать на то, чтобы выжить в чару, если только ненависть не даст ему сил переломить судьбу. Его ждало золото и госпожа Тапени. Браку было всего 18 лет, выходец из семьи офицера, он был невысокого роста, трудолюбивый и отважен. Чёрные волосы, породестрие лицо, певучий и в то же время твёрдый голос. После некоторых колебаний между военной и чиновничьей карьерой он поступил на службу в архив. Как раз накануне назначения по Заире. Последнему из пришедших, как известно, достаётся самое неприятное. Например, разбор документов, использованных визирем во время работы по какому-то делу поэтому-то Баку и попали в руки папирусы, касающиеся нефти. После смерти Чи-Чи они не представляли никакого интереса. Он тщательно укладывал их в деревянный ящик, который запечатывался лично визирем и мог быть открыт только по его приказанию. Вообще-то эта работа не требовала много времени, но Бак постарался вникнуть в каждый документ и оказался прав. На одном из них не хватало печати Пазаира, следовательно, текст он не видел. Эта деталь могла оказаться неважной, поскольку дело было закрыто. Тем не менее, юный чиновник составил донесение и передал его своему непосредственному начальнику, запустив вопрос по обычному бюрократическому пути. Базаир требовал, чтобы до его сведения доводились все замечания, наблюдения, в том числе и критические, исходившие от его подчинённых, независимо от их служебного положения. И вот ему в руки и попала записка Бака. В середине дня он вызвал молодого служащего к себе. Что необычного вы заметили в этом деле? Не хватает вашей печати на рапорте служащего казначейства, который был смещен с должности? Покажите. В руках Пазаира оказался документ, которого он не видел. Видимо, кто-то из пестцов в его канцелярии забыл приложить его к стопке документов, касающихся нефти. Маленькая песчинка, попавшая в механизм, разрушила хитроумный козни, подумал визирь, вспоминая провинциального судью, который всего лишь добросовестно выполняя свою работу, обнаружил страшную опухоль, разрушающую государственную машину Египта. С завтрашнего дня я поручаю вам контроль за всеми архивами. обо всём необычном будете докладывать лично мне. Мы будем видеться каждый день. Выйдя из кабинета визиря, Баг выбежал на улицу и испустил громкий радостный крик. Наша беседа, мне кажется, слишком торжественной, развязно заметил Балтран. Лучше бы мы пошли завтракать ко мне. Лишние церемонии не нужны, сказал Позаир. Но мне кажется, что каждый из нас должен заниматься своими делами. Вы визирь, а я распорядитель казначейства, ответственный за финансы страны. Согласно государственной иерархии, я подчиняюсь вам. Я правильно вас понял? Да. Теперь между нами не будет недомолвок. Гэлтран заметно погрузнел, его лицо стало совсем круглым. Несмотря на высокое качество ткани, его набедренная повязка казалась обтягивает тело слишком плотно. Вы, в отличие от меня, хорошо разбираетесь в финансовых делах. Ваши советы мне будут очень полезны. Совет Или все-таки указание? Величие Египта не в его богатстве, а в его видении мира. Не хлебом единым жив человек. Белтран поджал губы, но ничего не возразил. Меня беспокоит один пустяк. Ведь вы занимались опасным продуктом, нефтью. Меня в чем-то обвиняют? Ну, это слишком сильно сказано. Просто рапорт одного чиновника, уволенного вами, ставит некоторые вопросы. Какие? Какие? На какое-то время вы отменили запрет на использование нефти в одном из районов в Западной пустыне и узаконили торговые сделки, с которых брали высокие проценты. Операция небольшая, но чрезвычайно прибыльная. Все вроде бы законно, поскольку вы получили на нее согласие специалиста, химика Чичи. Но ведь он преступник, обвиненный в заговоре против государства. Что это за инсинуации? Меня смущают ваши связи с ним». Конечно, это случайное совпадение, но, считая себя вашим другом, я хотел бы получить разъяснение. Билл Трамп поднялся, выражение его лица изменилось так, что поза иропешил. Из дружеского и гостеприимного оно превратилось в злобное и наглое. Его тон, обычно спокойный и взвешенный, стал резким, агрессивным. Дружеские разъяснения. «Святая простота! Сколько же времени вам понадобилось, чтобы понять, мой дорогой Пазаир, визирь вы никудышный? Кадаш, Чичи, Денес мои сообщники? Скорее, мои послушные слуги, даже если они сами этого не осознавали. Если я встал на вашу сторону против этих троих, то лишь из-за дурацкого самолюбия Денеса. Он очень хотел занять пост распорядителя казначейства и держать в своих руках сокровища страны». Но эту роль могу выполнить только я. Это всего лишь ступенька на пути к посту визири, который вы у меня украли. Все высшие сановники хотели видеть на этом месте меня, признавая мою компетентность. Придворные много раз называли фараона моё имя, но он выбрал вас, жалкого провинциального судью. Изящный манёвр, дорогой мой. Он произвёл на меня сильное впечатление. Вы ошибаетесь. Отнюдь. Прошлое меня не интересует. Или вы играете в собственную игру и теряете все, или вы подчинитесь мне и станете очень богаты, причем без этих хлопот по поводу государственных дел, для которых у вас не хватает способностей. Я визирь Египта. Вы никто, потому что Рамсес приговорен. Означает ли это, что завещание богов находится у вас? На лунообразном лице появилась удовлетворенная ухмылка — Значит, фараон всё-таки доверился вам? Какая глупость. Он и вправду недостоин своего трона. Но хватит болтовни, дорогой друг. Или вы со мной, или против меня. Никогда не испытывал я такого омерзения. Ваши чувства меня не интересуют. Как вы живёте с такой чёрной душой? Хитрость более надёжное оружие, чем ваша пресловутая порядочность. Вы не забыли, что алчность смертельный грех из-за которого вы можете лишиться погребения. Белтран расхохотался. Это речи малого ребёнка. Боги, храмы, обители вечности, ритуалы всё это смешно и давно устарело. Вы не чувствуете, что мы находимся на пороге нового мира? У меня грандиозные планы по Заир. Я намерен приступить к их выполнению даже раньше, чем удастся избавиться от этого слабоумного Рамсеса. Откройте же глаза! Почувствуйте будущее! Верните предметы, украденные из Великой пирамиды. Золото очень ценный металл. Почему надо сохранять его в виде священных реликвий, которые могут лицезреть одни мертвицы? Мои союзники переплавили его. Я достаточно богат, чтобы подкупить всех, кто мне нужен. Я могу арестовать вас немедленно. Нет, не можете. Одним моновением руки я могу уничтожить Рамсеса. И он рухнет, увлекая вас за собой. Я вступлю в игру в нужный час и в соответствии с собственными планами. Посадив меня в тюрьму и даже уничтожив, вы их не остановите. Вы с фараоном связаны по рукам и ногам. Предоставьте Рамсесу его судьбе и переходите ко мне. Я даю вам последний шанс, Позаир. Не упустите его. Победа будет на моей стороне. Меньше, чем через год, а вас все забудут пользуйтесь оставшимся временем с вашей хорошенькой женой, потому что скоро вокруг вас рухнет всё. Ваша вселенная прогнила насквозь. Я подточил опоры, на которых она держится. Тем хуже для вас визирь Египта. Вы ещё пожалеете, что не прислушались ко мне. Фараон и его визирь разговаривали в тайной комнате Дома жизни в Мемфисе, вдали от чужих глаз и ушей. Позаир открыл Рамсесу всю правду. Белтран, торговец папирусом, ответственный за казну страны, влиятельное лицо, которому поручено принятие важных решений. Я знал, что он честолюбив и жаден, однако не подозревал, что он способен предавать и разрушать. У Белтрана было достаточно времени, чтобы сплетать свою паутину, на вербовать сообщников во всех слоях общества, подкупить чиновников, Его надо сместить немедленно. Нет, ваше величество. Теперь мы знаем лицо зла, но нам необходимо вскрыть его замысел и начать беспощадную борьбу с ним. Но ведь у него завещание богов. Скорее всего, он не один. Уничтожив его, мы не обеспечим себе победу. 9 месяцев по Заир. У нас осталось только 9 месяцев срок вынашивания ребёнка. Вступай в борьбу, вычисляй сообщников Белтрана, разрушай возведённые им крепости, обезоруживай поборников лжи. Не будем забывать слов древнего мудреца Птаххотепа: "Великая Маат неизменно действует ею. Не искажалось она со временем Асириса, карают обходящего законы, но упускает это из виду алчная низостью, может приобретаться богатство, но злое дело никогда не завершалось успехом, ибо когда наступает конец, остаётся Маат". Он жил во времена строителей великих пирамид и был визирем, как и ты. Пожелаем, чтобы его пророчество сбылось. Его слова пережили столетия. Сейчас речь идёт не о моём троне, а о выживании царства. Или верх одержит предательство, или справедливость окажется сильнее. Стоя у гробницы Беронира, Пазаер и Нефрет смотрели на гигантский некрополь Саккары, центром которого была ступенчатая пирамида фараона Джосера. Жрецы, слуги бессмертных душ, ухаживали за погребениями и возлагали приношения на жертвенники в заупокойных часовнях, открытых для посетителей. Каменотесы подновляли пирамиду, возведенную в эпоху Старого Царства, а рабочие копали землю для новых погребений. Город мертвых жил своей безмятежной жизнью. — Что ты решил? — спросил Анифред. — Бороться. Бороться до конца. Мы узнаем имя убийцы Беранира. Разве он ещё не отмщён? Денес, Чичи, Кадаш погибли при ужасных обстоятельствах. Полководца Шер был приговорён к смерти по закону пустыни. Но преступник ещё на свободе, настаивала она. Когда душа нашего учителя обретёт наконец покой, зажжётся новая звезда. Голова молодой женщины легла на плечо визиря, укреплённая её силой и её любовью. Верховный судья Египта готовился вступить в борьбу, проигранную заранее. Надеюсь в душе, что свет божественной земли останется в памяти Нила, гранита и неба. Конец книги. Июнь 2011 года. Звук режиссёр Лариса Сумцова, читал Сергей Кирсанов.